Свободная территория под протекторатом Ордена. Город Порто Франко. 22 год. 22 -го число п я т г о месяца. Понедельник. 18:10. Пешего хода до русского представительства оказалось около 10 минут. За то все 10 по в жаре. Хороший такой жаре, под которой заживо плавишься и которой я никак не привыкну. Надо было на машине ехать. А такси в городе нет. Представить с т в о проще было назвать подворем. Не меньше гектара земли было огорожено живой изгородью, на вид колючей как д и к о о б р а з в из г о р о д е имелись ворота, открытые на распашку, но в будке прямо под вентилятором сидел охранник в русском пустынном камуфляже, панаме и с автоматом на плече. Он спросил у меня документы. Провел по штрих-коду обычным сканером, как в магазинах, и пропустил внутрь. Внутри стояло двухэтажное здание, выстроенное буквой П, на этот раз из кирпича красноватого. В середине центральной части были стеклянные двери. Возле них бронзовая начищенная табличка «Представительство». На левом крыле была табличка «Гостиница», на правом не было ничего. Я прошел в центральное крыло, огляделся. Обычный вестибюль, как в гостинице: диваны, кресла, стойка. За стойкой женщина средних лет в очках, короткая стрижка, светлый костюм в стиле сафари, ноль косметики. Я подошел к ней и поздоровался. Она поинтересовалась целью визита. Я новый поселенец, заявил я, просто собираю информацию, пытаясь понять, куда ехать и как. Тогда вы по правильному адресу, дежурно улыбнулась она. Посидите минуточку, сейчас к вам подойдут. Она указала на низкий широкий диван у стены. Рядом с диваном стоял кулер с водой. Очень, кстати. Я подошел к нему, налил в пластиковый стаканчик ледяной воды, выпил, опять налил, опять выпил. Затем обернулся к ней. Скажите, у вас здесь представительство в том крыле гостиницы, а в том, показал я рукой, просто дверь без таблички. Она пожала плечами и ответила, не отрывая взгляд а от какого-то журнала. А там просто различные службы. У нас работы всякой хватает: и грузопоток, и отправка поселенцев, у которых своего транспорта нет, и безопасности, и много всего еще. Понятно, спасибо. Хотите, возьмите пока вот эти буклеты. Она достала из застойки и протянула мне небольшую пачку красочно отпечатанных брошюрок. Спасибо, полистаю пока. Я подошел к ней, взял буклеты, однако полистать ничего не успел. Только уселся на диван, как из боковой двери вышел молодой человек в светлых брюках и белой рубашке, упитанный, со светлыми усиками и редеющими волосами. Подошел ко мне, протянул руку. Добрый день! С приездом вас поприветствовал он меня удивительно праздничным голосом. Меня зовут Сергей, фамилия Крамаров, я специалист по работе с новыми переселенцами. Пройдемте ко мне в кабинет, если вас это устраивает. Устраивает, пойдемте. Я встал и мы зашли в ту же дверь, откуда Сергей Крамаров вышел. За дверью была небольшая приемная, в которой у компьютера сидела вальяжная, крашеная в радикально черный цвет девица со слегка смазанной губной помадой. Угадать, что смазала помаду, было несложно. Господин Крамаров лицо то вытер, но вот на воротнике сорочки немножко осталось. Из приемной дальше вели еще три двери, в о д н о й из которых мы и зашли. Кабинет у специалиста по переселению был маленький, зато окно в нем было большое и выходило оно прямо на плотную живую изгородь. Ничего, так вид получался, зелененький, однотонный. Присаживайтесь, сделал Крамаров пригласительный жест в сторону не слишком удобного кресла. Вас как зовут? Да, забыл представиться, простите, спохватился я. Ярцев, моя фамилия называется Андрей Ярцев. Прекрасно. б л а д о человек с п л е с н у т руками, показывая, как прекрасно. Вы когда прибыли? Порто-Франко часа четыре назад. Глянул я на часы, а вообще в Новую Землю в пятницу утром. Три дня на базе провели. Поезд дождали. Удивился собеседник. Нет, я своим транспортом просто так вышло. До сюда без приключений добрались. А куда же без них, без приключений? Усмехнулся я. С приключениями, но без потерь, слава богу. Это хорошо, что без потерь. Он даже выглядел заинтересованным и готовым к проявлению сочувствия. Что-то серьезное? Нет, покачало головой. Ну и ладно тогда. С облегчением, что сочувствия не требуется, перевел он разговор на другую тему. Вы, как я понимаю, намерены направиться на российскую территорию. В общем, идея примерно такая, согласился я. Только знаю я от у т о ч н е й России столько, сколько в о р д е н с к о м путеводителе написано. Крамаров усмехнулся, даже с неким оттенком покровительности по отношению к путеводителям. Да, там они немного написали. Не б р е ж н о в з м а х н у л он пухлой рукой сунамуху, отгоняя. Образоно тогда-то население такое-то и все. Ну, с этим я вам помогу. Брошюрки Ирина Александровна вам дала уже, как я вижу. Их почитать стоит. В них уже довольно подробная информация. Может оказаться полезной. Вы в прошлой жизни кем были? В прошлой жизни не знаю, честно ответил я. Крамаров засмеялся. Это местная идиома. Все так говорят. В старом свете, я имею в виду. То, чем я там последний год и занимался, здесь пока мало п р и м е н и м о сказал я. Но я располагаю кое-какими деньгами, поэтому есть время разобраться, что здесь к чему. Спешить срочно зарабатывать на жизнь мне не надо. Я к вам больше вот с какой целью зашел: понять, почему, как и на кого делится русская территория. Если русские пополам разделились, значит, противоречия там не слабые. Вот с этого места хотелось бы поподробнее. Крамаров вежливо выразительно вздохнул. Думаю, информация о разделении российской территории в в з я л и из орденского путеводителя и карты, так ведь? Я промолчал, рассчитывая на собрательность о з и собеседник. Мнение нашего правительства на этот счет однозначно: российская территория едина и управляется единым правительством. Решительным и официальным тоном завел Крамаров и даже хлопнул ладонью по столу. Правительство у вас где квартирует, уточнил я. В Москве, разумеется. А что такое база Идемидоск? Если выразиться проще, военно-промышленный регион, ответил он, скосив при этом глаза в окно. Хорошо. Попробовал я зайти с другой стороны. Военно-промышленный регион центрального правительства в Москве подчиняется. Разумеется, это записано во всех основных документах. Мне напоминать вам старый анекдот про бить ее по роже, а не по паспорту, как в реальности? Перебил я готовый пролиться как вода из ведра речь. Есть определенные разногласия, которые будут разрешены в любом случае. Крайне обтекаемо сформулировал ответ Крамаров и придал своему лицу максимально индифферентное выражение. Какого рода разногласия? Обычные, все как в прошлой жизни. Полномочия р е г и о н а в ь о центра. Он сложил пухлые короткие руки на груди, с л о н о закрывшись от меня. Разговор ему явно перестал нравиться. Я подумал немного и опять задал вопрос уже явно не горевшему желанием продолжать беседу Крамарову. Армия. Армия управляется кем? Где находится командование? В Москве есть министр обороны. Сухо ответил он. Вы сказали. Есть министр обороны, но не сказали. Армия подчиняется министру обороны и верховному главнокомандующему в лице. Кто тут президент, государь Шахиншах? Ну не так все просто, п о м о р щ и л с я он. В московском регионе имеются части сил безопасности, подчиненные центральному правительству. Действительно, в населенном пункте база они ее почему-то ППД называют. Пункт постоянной дислокации. Что, простите? Говорю пункт постоянной дислокации, ППД. А, понятно, спасибо. Вот в этом самом ППД действительно находятся воинские части, которые в настоящий момент почти не подчиняются Москве. Причиной разногласий является то, что фактически русская местная армия занимается банальным наемничеством, о х р а н я ю т границы совсем других территорий. проводят военные операции на заказ, ведут самостоятельную финансовую политику, что для нормальной армии просто недопустимо. Представьте, если бы армия Российской Федерации там, на той стороне, сама себе зарабатывала бы деньги, сама тратила, возможно, и неплохо было бы, п о ж а л я плечами, по крайней мере ей бы хоть какие-то деньги доставались. Кроме того, Крамаров в о з е л руку к потолку. привлекая особое внимание к тому, что он намерен сказать. Кроме того, они взяли под крыло самый настоящий криминал из Демидовска. Город Демидовск даже основан уголовным авторитетом Демидовым и назван в его честь. Представьте, кто там правит? А так называемая южная группировка, которая сама себя называет русской армией, как будто они единственная вооруженная сила на российской территории. Их в ы г о р а ж и в а ю т перед центральным правительством покрывает финансовые злоупотребления, препятствует работе правоохранительных органов на этой территории, фактически крышует уголовников. Скажите, а основные источники доходов русской территории в чем? Откуда деньги? В брошюрах подробно описано, но он пальцем встопку ярких буклетов, которые я продолжал держать в руках. В д е м и р о в с к е есть тяжелая промышленность, полезные ископаемые. Есть военное производство возле ППД, есть порт в новой Одессе, есть нефть. Где? Крамаров обернулся к висящей на стене карте, очертил пальцем некий овал в западной части Большого залива. В основном на южной границе, в дельте Амазонки на шельфе и вглубь территории Дадимидовска, почти до Демидовска. Понятно. В общем, узнал достаточно. Спасибо за беседу и встал я с кресла. Последний вопрос: как лучше добираться? Есть два пути. Он даже показал мне два пальца, чтобы я не перепутал. Один через ЕС до меридианного хребта и вдоль него через Техас и Конфедерацию к нам. Второй южнее ЕС, северная часть американских штатов Конфедерация и тоже к нам. Самый лучший способ — поищите соотечественников на грузовой станции. Узнайте, когда конвой пойдет и присоединяйтесь к нему. Вот за это спасибо. Совет хороший, сказал я, протягивая руку. Извините, что отвлек вас. Пойду я. Отвлекли? Ну, ткнул я большим пальцем себе за спину в сторону приемной с девицей. Хм. Всего хорошего. До свидания. с я в н ы м облегчением попрощались со мной. Я покинул крамаровский кабинет. Прошел мимо искусственной брюнетистой девицы, открыл дверь и остановился. Через вестибюль, не замечая меня, шел мордатый в городском камуфляже, тот самый, которого я в Арарате видел. Быстро пройдя до противоположного конца холла, скрылся за дверью, судя по всему, ведущий в то крыло, где различные службы. Посмотрев ему вслед, я вышел из здания, прошел через двор-парковку в ворота мимо младшего сержанта. И пошел в сторону овальной площади, насколько я запомнил направление по карте. До площади оказалось совсем недалеко, еще минут десять ходу. Действительно, площадь была овальная, круг с фонтаном в середине, а по бокам, вытянутых к о н ц а х овала, были разбиты буйно зеленевшие скверики со скамейками, дорожками и какими-то скульптурами, выполненными в стиле агрессивного деконструктивизма. Площадь по периметру была огорожена трехэтажными домами, весь первый этаж которых занимали магазинчики, ресторанчики, бары и еще не в и д ь что. Увидел даже офис, офис с надписью New World Mail и изображением стилизованного почтового рожка. Ага, значит почта тут работает. Решил зайти. В почтовом офисе было почти пусто, только какая-то толстая тетка в углу заполняла желтый бланк. Застойка сидел парнишка лет с е м н а д ц а т в о с е м н а д ц а т на вид с серьгами в ухе, носу и брови, крашенными в черный и красный цвет волосами, но тем не менее в голубом форменном комбинезоне с белыми буквами НВМ и все тем же почтовым рожком вышитыми на грудном кармане. Такое сочетание выглядело странным. Несмотря на пугающий вид, парнишка оказался толковым. в ы я с н и л о с ь что из почтовых услуг доступны самые классические: отправка писем, телеграмм, посылок. Если абонент живет в городе, имеющем телефонную сеть и имеет номер, то можно и факс послать или позвонить из переговорной кабины. Я подумал и решил отстучать телеграмму Светлане, порадовать девушку, что не коварно соблазнил и бросил, а д а ж е часто о ней д у м а т И правда ведь думал часто. Потом вспомнил, что не знаю толком ни адреса, ни даже фамилии. И если т ь у нее фамилия, или все как у меня?